Глава 52. Лейла. Хочу убежать из чужого дома, только не понимаю, как это сделать. Камилла стягит меня как цепной пёс, а ещё старшенькая девочка ей помогает. Две ведьмы, будто договорились, гнобить меня, пока не вернётся Амир. Как назло, мужчина будто в воду канул. Его нет уже 2 дня. Схожу с ума. Мне нужно знать точно, позвонил ли он маме, сообщил ли, что я в безопасности. Меня не надо искать, не надо никуда ехать, если позвонят. С одной стороны, радуюсь, что не придётся ёжиться, сворачиваться колачиком, прижиматься к стенке, чтобы как можно меньше касаться чужого мужчины. С другой стороны, без него одиноко. Я уже привыкла разговаривать с Амиром по ночам. "Ами", шепчу пересохшими губами, поднимаюсь с кровати. Первый этаж, а я ни разу не проверяла, открываются ли окна. Протягиваю руку к ручке, медленно поворачиваю вправо. Бинго. Окно распахивается с первой попытки. Выглядываю на пустой двор, погрязший в чернильной темноте. Странно, сегодня впервые не горит лампочка. На улице прохладно, но желание сбежать превыше разума. Нахожу в шкафу мужчины трико, тёплую куртку. Медленно переодеваюсь, стараюсь не шуметь. Вещи болтаются на мне, как на чучеле. Не обращая внимания, молюсь, лишь бы это не помешало бегу. Понимаю, что надо бежать в сторону Сочи, только вот куда точно не знаю. Тёмную косу прячу под куртку. Ни что не должно мешать. Тяжело вздыхаю, направляюсь к окну. Есть в моём плане небольшая прореха. Тапочки на ногах. Свою обувь я не нашла. В огромных ботинках Амира идти не смогу. Пришлось остаться в домашних тапках. Заношу ногу на подоконник. Слышу неприятный скрежет. Дверь в комнату открывается и тут же закрывается. Передо мной вырастает худенькая фигурка Лили в ночной сорочке. "Только не кричи", шепчу ей. "С чего бы? Я рада, что ты уходишь", шепчет по-змеиному. "Не нужна нам вторая мама. Папа ошибся. Иди к Лесу, но не заходи в него, иначе потеряешься". Шагай всё время вдоль дороги, вон туда, в сторону горизонта. Там город. Спасибо, шепчу я еле слышно. Не за что, провожает меня горящим взглядом. Даже в темноте чувствую, что детские глаза горят с ненавистью и ревностью. Выбираюсь наружу, потом со двора. Калитку кто-то забыл запереть на ночь. Бегу по высокой траве в тапочках. Благо хватило ума надеть толстые мужские носки. Но даже через них трава нещадно колется, и боль пронзает сотнями иголок кожу. Оглядываюсь по сторонам, как зашуганный зверёк. Ту-тут, ту-там мерещится шорох. Никого. Разыгралось воображение. Думаю об одном: как же будут выглядеть мои израненные ноги во время спектакля? Вдруг Ванечка заметит в гримёрке. Он обожает вырываться не вовремя. Это его конёк. Сердце больно сжимается. У нас никогда ничего не было с Ваней. Мы всего лишь друзья, не по моей прихоти, по его. Вот найду себе другую партнёршу, тогда начну за тобой ухаживать, выговаривает он мне. Нельзя мешать работу и личную жизнь. А пока ты только моя, и точка. Никуда не денешься. Тебя ведь не интересуют мужчины, уточняет на всякий случай. Отчаянно мотаю головой. Но это было тогда, в прошлой жизни. не интересовали пока не встретила его парня с добрым сердцем, тёмными глазами, отца трёх ненавидящих меня дочерей, считающих, что хочу украсть у них папу. "Стой!" громкий крик вырывает из грёз. Вскидываю голову, замечаю двух мужчин на обочине дороги. Бросаюсь в лес, они за мной. Бегу, что есть мочи вперёд, теряю тапочки. "Лови её!" орёт тот, что отстал. Более прыткий хватает меня за штанину кубарем летим на землю ты кто воровка худой мужчина дышит мне в лицо луком и ещё чертя чем нет я не разговаривай с ней отведём на совет там решат что с ней делать хоть самасуд достали кражи я не воровка живу у амира выдавливаю из себя понимая что самасуд мне точно не нужен у приезжего татарина Вот, значит, он кто. У него три дочери и мама, шепчу тихо. Я вышла погулять, не заметила, как далеко ушла. Городская, что ли? Чанашев в своём репертуаре гневно цэдит второй мужчина. Мы предлагали ему своих невест, а он привёз из города. Простите, шепчу, поднимаясь с травы, отряхиваюсь. Как зовут? Лейла, говорю с предыханием, пробуя новое имя на вкус. Нравится. Знаешь, Лейла, мы проводим до дома. От греха подальше, так спокойнее будет за тебя, заключает первый мужчина. Радуюсь, что Амира нет. Не хочу его разочаровывать. Объяснять, почему сбежала. Он не заслужил предательства. Уже у ворот понимаю, что мне хана. Во всех комнатах дома одновременно зажигается свет. Одновременно Амир хлопает в ходной дверью, вылетает из дома, а меня заводит в открытую калитку. Столкиваемся взглядами. Лейла, мужчина бросается ко мне. Ами, я гуляла и потерялась. Шепчу без связно, хватаюсь за Амира как за соломинку. Чувствую впервые за два дня, я под защитой. Две женские фигурки, стоящие на крыльце, глядят на меня с ненавистью и презрением. Только сейчас понимаю, что Камила была в курсе происходящего. Она и приготовила побег.